Глава 8, 25 апреля 2014 Нью-Йорк. По лужайке прокатывается волна аплодисментов. День выдался просто великолепный. Один из первых дней весны, когда даже после заката еще тепло. Они сидят на одеяле на окраине проспект-парка и смотрят, как по ступенькам на сцену поднимаются артисты. Как раз начинается выступление очередного певца. «Даже не верится, что ты все это помнишь», — говорит Генри. «Это как жить с бесконечным дежавю», — объясняет Ади. «Только ты точно знаешь, где ты это слышал, видел или ощущал. Знаешь время и место, и воспоминания накладываются друг на друга, как страницы в длинной и сложной книге». «Да я бы спятил», — качает головой Генри. «А я и спятила». беззаботно отвечает Ади. Но когда живешь так долго, даже безумие в итоге заканчивается. Новый певец поет не слишком хорошо. Подросток, который издает то виск, то рычание. Из песни Ади поняла не больше пары слов, не говоря уж о мелодии. Но зрители преисполнены энтузиазма, правда, не столько от представления, сколько от возможности помахать карточками с оценками. Эдакий открытый микрофон по-бруклински. Благотворительный концерт, где одни платят за выступления, а другие за то, чтобы судить первых. «Это даже жестоко», — говорит Ади, когда Генри передает ей карточки. «Во имя добра», — отвечает он, поежившись от последних воплей саксофона. Певца провожают слабыми аплодисментами и морем двоек и троек. Генри показывает девятку. «Нельзя раздавать всем девять и десять баллов», — возмущается Ади. «Мне их жалко», — пожимает плечами Генри. «Требуется немало мужества, чтобы подняться на сцену и выступить». «А ты что поставишь?» — Ади разглядывает карточки. «Не знаю». «А говорила, что искать таланты — твоя профессия». «Это было легче, чем объяснить, что я призрак 323 лет, чье единственное увлечение — «Вдохновлять людей искусство». Генри поглаживает ее по щеке. «Ты вовсе не призрак». Начинается и заканчивается следующий номер. Нестроенные аплодисменты ветерком прокатываются по лужайке. Генри ставит семерку. Адя поднимает тройку. Он в притворном ужасе таращится на нее. «Что? Пели отвратительно!» «Так мы оцениваем талант». Вот дерьмо. Ади смеется. На сцене объявлен перерыв, и ведутся какие-то споры о том, кому выступать следующим. Из динамиков раздается музыка в записи. Ади и Генри опускаются на траву, ади кладет голову на живот Генри, и неглубокое дыхание проходит под ней словно волны. Это совершенно особенное молчание, очень редкое, непринужденная тишина знакомых мест. Тех мест, где тебе легко, потому что ты не одинок. Рядом на одеяле лежит записная книжка. Не синяя, а другая, и она уже почти исписана. Новый дневник изумрудно-зелёного цвета, оттенок похож на цвет глаз люка, когда тот хочет покрасоваться. Между страницами лежит ручка, отмечая последние записи. Каждый день Ади рассказывает Генри истории. За кофе-яичницей она вспоминала мучительный путь в Лиман. Однажды утром в Букинистическом, помогая Генри распаковывать книжные новинки, Ади пережила заново первый год в Париже. Прошлой ночью, когда они лежали, обнявшись на смятых простынях, рассказала о Реми. Генри просил говорить правду, и она постепенно ее открывает. По кусочкам, обрывкам, отмечая вехи в суматохе тех дней. Генри, словно сконцентрированная энергия, запертая в бутылке, он не в состоянии усидеть долго на одном месте, и как только наступает затишье, драгоценное мгновение покоя, хватается за ручку и дневник. И пусть Адди все еще трепещет от вида слов, ее слов бегущих по странице, она всякий раз подшучивает над ним из-за спешки. «У нас много времени», — напоминает она в такие минуты, приглаживая ему волосы. Ади подтягивается повыше к Генри и смотрит на угасающий свет, небо, расчерченное пурпурным и синим. Почти наступила ночь, и Ади знает, что никакая крыша не спрятала бы ее от мрака, однако, лежа под открытым небом, чувствует себя беззащитной. Им повезло, чертовски повезло. Но удача слишком ненадежная штука. Она всегда заканчивается. Возможно, ее нервирует Генри, который барабанит пальцами по записной книжке. Или безлунное небо, или просто пугает счастье. Но пока над лужайкой звучит музыка, ади не отрывает тревожного взгляда от тьмы.